473. Гуру Обратите внимание на то, как некоторые весьма нежелательные мысли, созданные когда-то, продолжают вибрировать около и воздействовать на сознание. Вот если такую же или даже еще большую силу желания и устремления вложить в мысли им противоположной, то они нейтрализуют и парализуют влияние нежелательных. Такую же силу, то есть психическую энергию, нужному напряжению следует вкладывать и в заградительную сеть, и в утверждаемую защитную зону, постоянной непрерывной связью с учителем, заградительная сеть может быть доведена до состояния неуязвимости.